Он медленно перелистывал страницы, не читая поблекших записей, замечая только отдельные стереотипные обороты речи, курсовые данные, результаты вычислений, и не задерживался ни на чем, будто искал в журнале что-то другое. Из потока записей вынырнула одна, вверху страницы. Корабль отправлен на верфи Амперсхат для ремонта первой категории. Дата была трехлетней давности. Но что же они там улучшили?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 Умеренная течь реактора, 0,4 рентгена в час, наложили пломбу, вычисление курса, ориентации по звездам, дальше, дальше. Пиркс не читал, глаза стремительно бегали по строчкам. Есть! Дата, которую он заучивал в школе еще мальчишкой и под ней. 16.40 по корабельному времени принято метеоритное предупреждение Деймоса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 Больше на странице ничего не было. Ничего, никаких знаков, каракулей, пятен. Ничего, кроме непонятно почему удлиненной, а не закругленной, как положено, вертикальной черточки последней буквы «А». В извилистой линии длиной в несколько миллиметров, которой, сползая со строки на белую равнину листа обрывалась запись, было все.